Глава 3. Я ничего не боюсь. Кощеея мы похоронили по всем правилам. Тело или скорее то, что от него осталось, закопали в землю. Наверх крест поставили, выпили, чтобы ему на том свете хорошо было. Добротный был мужик, жаль, что так рано ушёл. Зверь. Я выпустил струю табачного дыма. Нужно поговорить. Он кивнул. Мы встали и отошли от костра. Ты, ты правду говоришь? Затягиваясь, выдавил я из себя. На счет чего? Он поморщился, так как единственный из нас не курил. На счет кощее. Правда, что на электро напоролся? Я ее своими глазами видел. Спокойным холодным голосом отвечает зверь. Свежая, как будто после выброса. Я облизал пересохшие губы. Являщина какая-то. Не первый год в зоне, но такое в первый раз вижу. Аналогично. Зверь вглядывался в ночное небо зоны, как спала. Зверь скривил губы. Всё ещё уверен, что этот старик хочет нас грохнуть. Бред полнейший. Голос почему-то дрожал. Верно. Зверь внезапно повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. Гок, ты чего в жизни боишься? Ничего. Я докурил сигарету до фильтра и щелчком выбросил её. Ничего я не боюсь. А что? Да так. Зирь снова отвернулся. Причувствие у меня. Причувствие у него. Ага. А у меня геморрой размером с грецкий орех. Но я же об этом молчу. Спокойной ночи. Я пошёл к костру. Зверь остался стоять. Ну и пусть. Срать я на всё это хотел с высокой колокольни. Укутавшись в свой спальный мешок, я мгновенно отрубился. И мне приснился детский кошмар, который я не видел уже, по крайней мере, 15 лет. Мы с отцом идём на рыбалку. А вот иду я, не по годам серьёзный десятилетний мальчик в яркой футболке с эмблемой Микки Мауса и в шортах цвета хаки. Рядом мой отец, высокий, светловолосый и накаченный. Вдруг пшеничное поле, бабочки, цветочки. Солнце светит прямо в лицо. Я неумело закрываю лицо руками, а отец смеётся и сажает меня к себе на спину. И вот мы выходим к озеру. Вода настолько чистая, что видно каждый камешек на дне. Пока отец расщепляет удочки и приманку, я пробую воду. Тёплая, хотя июнь только-только начался. Я снимаю футболку, шорты, с разбегу ныряю в воду и сразу выныриваю. Вода резко похолодела, но все равно купаюсь, окунаясь головой, лежу на поверхности. Через пару минут привыкаю, кожа уже не покрывается гусиной кожей. Отец кричит, чтобы я не заплывал далеко от берега, но я не слышу его. Вода попала в уши. Я плескаюсь на мелководье и решаю посмотреть, что на соседнем берегу. Речка маленькая и не глубокая. Внезапно земля уходит из-под ног, и я быстро опускаюсь на дно. Из всех сил кричу отцу, но теперь он меня не слышит. Я оказался слишком далеко от берега. Он настраивает удочки, а потом начинает звать меня, смотрит в мою сторону. Я кричу в последний раз. Вода попадает в рот, и оттуда вылетает стая пузырьков. Я полностью под водой. На поверхности одна макушка. Плаваю я хорошо, но конечности не имеют из-за температуры воды, и я опускаю все глубже и глубже и глубже. Гог, Гог, ты должен проснуться! Это яйцо. Вот уж кому не спится. Ну что, бормочу я, какого хрена ты не спишь? Я открываю глаза, смотрю на яйцо, и от увиденного кровь в моих жилах начинает холодеть.